Свисток иль хлыст, как спичка тухнет. Ты скажешь, повара на кухне готовят жирных голубей. Угадывается качель, недомалёванный вуали, и в этом сумрачном развале уже хозяйничает шмель.